Глава двадцать «Джинни, принеси мой сундучок. Быстро!» — скомандовала Эдана и уже более мягко добавила. «Я обещаю тебе, что сегодня ты получишь рождественского вина». Служанка умчалась, а тетки принялись расхаживать вокруг спящих мужчин. «Если все сделать быстро, они ничего не поймут», — сказала Майри, разглядывая поверенного короля. «Какой видный мужчина!» «У него есть рябинный нос и гадкий характер» выркнула Эдана. Это я тебе точно говорю. Слишком он любит свое место подле короля. В нем растет гордыня. И что? Мужчина должен быть гордым. Майри пощупала его бицепс. И сильным. Гордым, но не спесивым», — Не сдавалась Эдана, и ее взгляд стал подозрительным. Чего это ты его ощупываешь, как гуся на ярмарке? А почему бы и не пощупать? Тетка широко улыбнулась. Когда еще такой шанс представиться? вернулась джинни неся тяжелый сундучок из темного дерева она поставила его на столик и пока эдана выискивала в нем нужные вещицы вытерла винные лужи через несколько минут вокруг поверенного потрескивая горели черные свечи наполняя комнату странным запахом похожим на аромат можжевельника начнем леди эдана поманила нас к себе давайте руки мы выстроились в ряд перед спящим мужчиной и тетка громко произнесла Напади на тебя сон до морок, не поодиночке, а все сорок. Глаза твои отвожу, сознание твое путаю, в черную паутину кутаю. Как мухи к паутине прилипают, так мои слова твою волю усыпляют. Спи твой ум, разум твой засыпай. Как земля впитывает воду, так и ты мою волю исполняй. Навались на тебя морока с каждой стороны и с любого бока. Пропади ясный разум твой на один день земной, путаю-кутаю-кручу, делай так, как я хочу. На очи твои слепота, на руки-ноги твои, а не менее, на волю твою моё любое повеление». Асгалнерн Нерн резко выпрямился, открыл глаза, и Майри толкнула меня в бок. «Говори ему, что ты хочешь». Я приблизила своё лицо к его и четко сказала. «Вы согласитесь дать нам время рассчитаться с долгами. Скажете королю, что мы внушаем доверие, что года нам вполне хватит, и только по истечении этого срока решение Его Величества вступит в силу». Поверенный короля еще несколько секунд смотрел сквозь меня, а потом снова закрыл глаза и захрапел. «Наводим порядок, леди!» — Эда хлопнула в ладоши. «Ничто не должно вызвать подозрений». Мы потушили свечи, убрали их в сундучок, наполнили кубки вином, чтобы все оказалось так, как и было до этого. Джинни встала на свое место, взяла в руки кувшин и Майри громко произнесла. «Очнитесь!» Мужчины зашевелились, их взгляды стали осмысленными, но все же выглядели они растерянными. «Странное чувство», — прошептал Асгал Нерн, тряхнув головой, будто туман перед глазами. «Вы провели некоторое время в пути, немного разомлили у очага». Эдана обвела взглядом мужчин. Так бывает. Выпейте вина и все пройдет. Да, вы, наверное, правы. Поверенный осушил свой кубок и указал нам на скамью. Присядьте и послушайте меня. Мы сели, изображая легкую нервозность, ведь все должно было выглядеть правдоподобно. Спокойствие и равнодушие с нашей стороны несомненно вызвали бы удивление. Итак, леди, не стану оттягивать неизбежное. Его Величество Яков IV распорядился таким образом. Взгляд Азгала Нерна остановился на мне. «Если ваша семья не покроет все долги перед семейством он в течение трех месяцев, леди Арабелла Макнотон должна сочетаться браком с хозяином этих земель до Рождества». «Что?» — в один голос воскликнули тетки, а я похолодела. «Нет, только не это». «У вас странная реакция, леди». Поверенный постучал по стенкам у кубка, и Джинни сразу же налила в него вина. «Король отнесся к вам благосклонно, и его решение — это настоящий подарок вашей семье. Замок останется за вами, а молодая леди обретет богатого и достойного супруга». Как бы мне не хотелось возмутиться, начать скандалить, пытаясь объяснить свое нежелание исполнять волю короля, я понимала, что это только усугубит мое положение. «Могу ли я обратиться к вам с просьбой?» Я нацепила маску покорности и полного принятия ситуации. «Я слушаю вас, леди Арабелла», — Асгалнерн важно кивнул. «Я открыт для разговора, а его величество позволило мне действовать по обстоятельствам». «Я хотела попросить у вас не три месяца, а год», — выпалила я и быстро добавила. «За год мы сможем рассчитаться с долгами. Что значит для короля это время? Он даже не вспомнит о нас. А если у нас ничего не получится...» «Я исполню волю короля и стану женой графа Маколкохуна». Поверенный молчал несколько минут, заставляя меня покрываться липким потом от страха. Что, если ничего не вышло? «Что ж, я думаю, ничего страшного не случится, если вместо трех месяцев будет год, но тогда будут совершенно другие условия», — наконец произнес он. «Какие?» — Мое сердечко затрепыхалось от дурных предчувствий. Если вы найдете деньги рассчитаться по долгам, то найдете и возможность пополнить королевскую казну. С каждой возвращенной суммы вы должны будете высчитывать 30% и отдавать мне. Я стану наведываться сюда раз в три месяца. Но это грабеж! воскликнула я. У нас еще не было денег, а мы уже должны и королю. Если вам так кажется, то распоряжение короля остается в силе. Три месяца. Непререкаемым тоном сказал Асгалнерн и поднялся. «Благодарю вас за вино, леди. Нам пора». «Хорошо». Я также резко поднялась, услышав, как охнула Эдана. «Мы принимаем ваши условия». «Отлично». Он вытащил из-под бархатного камзола свернутые бумаги. «Будьте добры, перо и чернила». Не дожидаясь распоряжения, Джинни кивнула и вышла из гостиной. «Арабелла» прошипела Майри, склонившись к моему уху. «Ты что творишь?» Все будет хорошо», — шепнула я, не переставая улыбаться поверенному. «Я знаю, что делаю». Джинни принесла перо с чернилами, и Асгал Нерн что-то быстро написал на уже исписанном листе бумаги, после чего протянул его мне. «Внизу. Я, Арабелла Макнотон, обязуюсь выполнить волю короля». Глубоко вздохнув, я взяла бумагу и быстро пробежала взглядом по написанному. Приказ короля, а внизу дополнение от Азгала Нерна. Белла. Голос Эданы прозвучал почти испуганно. Я окунула перо в чернильницу и написала все, что от меня требовалось. Пути назад нет. Мужчины покинули замок, а мы вернулись в гостиную. Тетки молчали, но я чувствовала, что они недовольны. Левин не переставая полосовал бедную землю. Молнии своими яркими всполохами были похожи на вспышки фотоаппарата, раскаты грома, казалось, звучали прямо над замком. «Чем ты собираешься расплачиваться с графом?» Эда стояла у окна, сложив руки на груди. «О, это ведь ерунда, не так ли, дорогая?» Майри подошла ко мне. «Мы хотели просто выиграть время, а не влезать в кабалу, королю». Я нашла рубиновое колье. — сказала я, решив, что это именно тот самый момент. — В колодце. «Что — Что? Майри нахмурилась, а Эдана резко повернулась ко мне. — Колье в колодце? — Да. Я использовала колдовство, чтобы найти клад, — объяснила я. — И нашла. В этом колодце когда-то очень давно один из предков графа, Фарел Макколкохун, утопил свою молодую жену. Тетка явно нервничала. Ты потревожила дух леди Девен, забрав то, что принадлежит ей. Супруг бедняжки был влюблен в ее сестру, но невесту подменили, потому что родители хотели выдать сначала старшую дочь. Они решили, что Фаррелл смирится и примет Девену, но когда он снял с ее лица покрывало, разразился жуткий скандал. Новоиспечённый супруг рвал и металл, он покинул церковь без молодой жены. Леди Девен в одиночестве отправилась в свой новый дом, но ей так и не удалось переступить его порог — Фаррелл бросил ее в колодец прямо в свадебном наряде. На ней было и рубиновое колье. Девы той зеленоглазой, прошептала я, вспоминая песню, которую услышала из колодца. О чем ты говоришь? Эдана вопросительно взглянула на меня. Когда я была возле колодца, то кое-что слышала. Что именно? Я напела им по памяти слова песни, и тетки переглянулись. «Для начала покажи нам колье». Майри успокаивающе погладила меня по плечу. «В конце концов, леди Девена сама отдала его тебе». Я принесла украшение, завернутое в тряпицу, положила его на столик, и Эдана осторожно откинула ткань. У нее вырвался возглас восхищения, а Майри медленно опустилась в кресло, не сводя взгляда с тускло мерцающих рубинов. «Невероятно!» Мы проверили все закоулки этого замка, но так и не нашли даже самой захудалой монетки. Просто нам и в голову не могло прийти приближаться к колодцу с такими намерениями, — прошептала Эдана. «Белла, кто надоумил тебя?» «Мне помог про...» «Оникс», — ответила я, бросив взгляд на кота, дремлющего на каминной полке. «Это он указал на клад». А «Значит, он не зря ест нашу еду». Засмеялась Майри, прикасаясь к колье кончиками пальцев. ее лицо посерьезнело. «Какая красота! Но только что мы можем сделать с ним!» Я поняла, что пришло время для серьезного разговора. «Мы можем продать несколько камней и заняться рыболовным промыслом». Я смело посмотрела на теток. «Если обеспечить деревенских рыбаков всем необходимым, улов увеличится в разы». «Белла, ты в своем уме!» изумленно воскликнула Эдана. «Майри, ты слышала это?»